Садись, капитан указал мне рукой на стурбак, стоявший у стола. Пододвигаю его к себе и сажусь. Винтовку ставлю к стене. Капитан выглядит усталым и невыспавшимся. Сидящий напротив Хворостин тоже весь какой-то помятый, но смотрит внимательно и что-то записывает в обычную школьную тетрадь. За трофеи спасибо.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 Можно даже и соседям подбросить кое-что. А у нас и соседи есть. Интересная новость, не знал. Э, боеприпасы отдельный разговор. Их ещё не так много, как хотелось бы. На полный ВК мы пока не вытягиваем, но опор дать уже сможем. Просто так не сомнут. Ни тешка тамка. Плохо, что снарядов в кушков нет. Так что котов придётся тебе ещё по круге походить. На раз надо, похожу. О чём разговор, товарищ капитан? Да что с тебя одного толк-то? Плохо, конечно, что они щенкаранили. Он как командир на своём месте был. Ну да что теперь гадать? Так что бери котов, его бойцов и шуруй. Вот это, здравствуйте.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 Капитан задумался. "Ну, горизонт в твоих словах есть. Человека 3-4 можешь отобрать, но не больше. Но уж Эколи и Яни опростоволоситься. С тебя, спрашиваю. И со старшими спросил бы, да ранен он, пусть уж сначала окрепляется". Но он встал с нар. Я тоже поднялся. "Значит так, на всё дело даю тебе сутки". начиная с завтрашнего утра сегодня отдыхать после завтра утром доложившись о своих успехах задачу тебе к этому времени приготовят как думаешь повернулся он к ассистенту успеем к этому сроку нет пусть пока бы не припасы ищет ну и вообще пусть лес посмотрят что там есть интересного Потом, уже когда назад придут, тогда и думать будем. Добро. Всё понятно, повернулся ко мне капитан. Так точно. Разрешите идти? Капитан взглянул на осбиста, тот кивнул. Идите, котов. Козыряев и поворачиваю их через плечо, подхватываю винтовку и выхожу на улицу. Так Что мы имеем в активе? 41 год, сентябрь месяц. Нам только что основательно начистили морду. И остатки разбитых частей ныне отживаются в лесах. Насколько я помню, в этот период времени уйти отсюда мало кому удалось. Вообще, тут скоро будет кисло. Впереди бои за Демянск.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 Я сомнений не было. Не играющий, конечно, но пройду. Ну, хорошо, допустим, прошёл. Выбрался к фронту и даже перебрался бы к своим. А что дальше? А за океанские артефакты в этих лесах? Их кто искать будет? Даже если и будет, то что ему с этого толку? Ну найдёт он что? Что-нибудь это, какая-я-то какая. сапоги наденет и будет таскать, удивляясь их долговечности. Нож в кармане его и все дела, да и всё прочее тоже приспособит куда-нибудь. Это если хозяина всего выше указанного добра рядом не окажется. А может оказаться. Да чёрт его знает. Я уже ничему не удивлюсь.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 Так что дайте мне десяток человек для поиска кладов, чьфу ты, вражеских артефактов, чьих, простите, да к американских же, чьих же еще, союзники, да это ж сейчас, на самом деле они еще хуже фюрера. Результат этой беседы дальше представлять не хотелось, а у особиста есть какие-то свои заморочки». перечём капитана, никто же что-то знает. Какие же? Да кто ж тут сейчас догадается? Орвать копть отсюда надо, пока ещё фронт совсем далеко не ушёл. Да пока не встал в глухую оборону. Вот тогда у Фрица свободные силы найду, чтобы тут всем куйскину мать устроить. Чего ждёт, командир? Ну ладно, об этом будем думать после.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 Звание моё от вашего не отличается, так что здесь вопросов не возникает пока. Нет, это ответил Корянацкий, тёмноволосый парень со шрамом на щеке. Звали его Михаилом. Фамилия его была Плиев, и был он родом откуда-то из Осеки. Мне он глянулся своим искусством работать с ножом. В этом он явно был не новичок. Ну и славно. В таком razie поступим следующим образом. На кого покажу, тот встаёт и рассказывает про себя: как зовут, откуда родом, чего умеет, как давно служит. А я уж потом сам добавлю то, чего вы ещё пока не знаете. Вот с самого разговорчивого и начнём. Ну Боец Плеев Михаил Георгиевич в армии год стрелок ножом могу драться стрелять и да и всё вроде Следующий Мартин Лацис в армии 5 месяцев шофером был стрелять могу Шефрин Игорь Моисеевич служу полтора года телефонист воевать тоже приходилось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 Такая перспектива устраивала почти всех. На нас лежит задача найти боеприпасы и продовольствие и организовать его доставку в лагерь. Сами не потащим, разве что найдём немного. Командир обещал нам в этом помочь. Сразу скажу, если найдём кого из наших, кто в бою лёг, то и их оружие тоже заберём.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 «Отчего именно вы, а не кто-то из командиров?» «Отвечаю. Сколько у вас тут командиров?» «Шесть человек. Ну и этот особист еще». «На взвода и роты не хватает. А тут меньше десятка бойцов. Не жирно будет лейтенанта командиром сюда?» «Пожалуй». «Теперь почему я?»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 Да пушки, включительно, пистолет, автомат, винтовка, пулемёт, всё равно хоть с одной руки, хоть с двух, с правой или левой, всё едино. Могу ножом работать, опять же, двумя руками. Да и голыми руками могу не только синяков понаставить, но и вовсе голову оторвать. Не умею водить машину и мотоцикл тоже могу. Это а где же вы так насобачились-то? Обалдело, спросил Горешанкух. Я воевать ещё в Чонах начал, сразу после гражданской. 3 года бандигов гонял. На КВЖД служил обходчиком. Сначала. Потом тоже пострелять пришлось, уже там финскую воевал. А ножом и руками меня на Колыме драться научили. Там такие специи есть, закачаешься. Сидели там? поинтересовался Дёмин. Работал с геологами, а из них половина из НКВД. Такие же геологи, как я, Паномарь. Но и они люди, причём вполне нормальные. Тоже кое-чему научился, они учителя хорошие. Надо отдать должное.